за обедом, Юлин долго смотрела на кусок мяса в тарелке, отрезала маленький кусочек и вдруг выскочила и выбежала за дверь, сжимая ладошкой рот. «Так иногда бывает у беременных», — сказала Елина и поспешила следом. Ее маленькая ложь никого не обманула. В гимнастическом зале рокотал сын Грома. На этот раз Он ракотал яростно и грозно. Шины и Петра шишукались у дверей и заглядывали в щелку. Булан тоже заглянул в щелку. Барабанил командор. Ирави стояла рядом, возмущалась и показывала, как правильно нужно замахиваться барабанной палочкой. Командор кивал головой, но у него все равно получалось неправильно. Петра взяла Булана под локоть отвела в сторонку и начала убеждать, что он должен что-то сделать. Шалах утверждает, что в группе психологический кризис. «Еще немного, и...» «Это я и сам знаю», — согласился Болон. «Ты должен что-то сделать. За последнюю неделю даже Шина ни разу не улыбнулась». «С кем сделать?» «С нашей древней историей?» «С кем угодно, но, девочки...» Не должны плакать по ночам. Послушай, это все было и прошло. 150 миллионов витков назад кончилось. Что я могу сделать? Ты как шалах говоришь. Но нельзя жить с таким пятном в прошлом. Хорошо, я подумаю.